Глава двадцатая. Мария. «Да, это я. Я пишу книги. Доволен?» Раздраженно сказала я и тут же пригрозила. «Не смей трепаться, что трахался с известной писательницей. Или мой менеджер и адвокат убегут тебя за решетку». «Не такая уж ты известная», – пожал плечами Лукас. Верджиния Вульф, Теодор Драйзер, Эрнест Хемингуэй – известные писатели. Так что я могу вырвать из этой книженции парочку страниц». «Не смей!» «Но почему?» «Думаю, что ты печатаешь книги на ноутбуке или в планшете. То есть это не единственный экземпляр». «Послушай, Санта!» «Очень и очень плохой Санта!» Я молитвенно сложила ладони. «Это экземпляр книги, которая еще не появилась на прилавках. У меня есть традиция. Я всегда получаю свой экземпляр до запуска продаж». Я открываю и подписываю книгу в день официального открытия продаж, записываю дату на развороте и оставляю самой себе пожелания на будущее. Лукас внимательно меня слушал. Потом полистал книгу, погладил корешок. Смахивает на примету. Так и есть. Вздохнула я облегченно, думая, что Лукас прислушался к моим словам и сделал правильные выводы. Это мой талисман на удачу. Понятно отозвался лукас, но потом развернулся к печке и выдрал с корнем несколько страниц. я издала крик зверя раненого в самое сердце что ты творишь продажи будут отличными если ты написала интересную историю. если же ты написала унылую хрень ее не спасет даже невинный ягненок принесенный в жертву пробасил лукас потом он небрежно швырнул книгу в сторону и поджег бумагу. Огонь разгорелся очень быстро и начал лизать дрова. Я всхлипнула. Мне было больно на душе. Лукас надругался над моими чувствами. Услышав мой всхлип, мужчина обернулся. «Ты плачешь, что ли?» – удивился он. «Нет». Привешь! фыркнул Лукас и ещё раз пнул мою книгу. «Малышка, это дебильное суеверие». «Творческие люди – самые суеверные». «А вот это все уже хрень!» — рявкнул Лукас, потом подобрал книгу и ткнул пальцем в надписи. «Вот тут написано, что твои книги регулярно становятся бестселлерами по версии «Нью-Йорк Таймс». «Да». «Тогда ответь, кто написал все эти...» — Лукас прочитал приписку. «Девять романов о великой любви. Твое суеверие или ты сама?» «Сама, конечно, но...» «Никаких «но», крошка!» Если ты добилась этого, значит, ты талантлива и трудолюбива, без всяких грёбаных суеверий. Так что пора избавляться от них. В топку всё». Лукас открыл заслонку печи и затолкал мою книгу. «Дрова хорошо разгораются. Уголь я уже загрузил, так что можем отправляться в дом и наслаждаться благами цивилизации». Лукас притянул меня к себе и внезапно крепко обнял. Я едва не задохнулась в его объятиях. «Полегче, медведь-гризли!» «Скорее, белый медведь!» — фыркнул Лукас и подхватил меня на руки. «Я дико голоден!» — заявил он, неся меня в сторону дома. «Опять!» — простонала я, зажмуриваясь, потому что ветер горстями швырял снежинки в лицо. «Малышка, твоя лепешка была вкусной, но она была крошечной, а я не ел почти целый день». «Надеялся на дармовое угощение?» — спросила я сквозь слезы. «Или боялся, что, набив брюхо, застрянешь в трубе?» Лукас рассмеялся и захлопнул дверь дома. Он посмотрел на меня обжигающим взглядом. «Если вы думаете, что лед не умеет обжигать, то вы ошибаетесь». От взгляда Лукаса у меня все затрепетало внутри. Кровь забурлила в венах. «Второй вариант намного веселее» но не ел я по другой причине. Лукас помолчал и признался. Мне кусок в горло не лез. Вероятно, от волнения. Не каждый день залезаешь в дом через каминную трубу, чтобы отжарить симпатичную малышку вроде тебя. Грубоватое признание прозвучало искренне и приятно для меня. Мои щеки запылали. Не стой на пороге, крошка. Лукас помог мне разуться и снять пуховик. Я видела охлажденную тушку кролика в холодильнике и кое-что из овощей. Помогу тебе приготовить». Лукас усмехнулся. «Теперь я понимаю, почему ты не готовишь. Целый день витаешь мыслями в своих корячих сказках и забываешь, наверное, даже поесть». «Иногда именно так и происходит», — вздохнула я. «Я помогу тебе приготовить, великая писательница сказок для больших девочек», — милостиво согласился Лукас. Заодно расскажу историю одного болвана, суеверного болвана. Заинтригованная, я двинулась вслед за Сантой.